Глава 22. Горе вам, прибавляющее дом к дому, присоединяющее поля к полю, так что другим не остается места, как будто бы одни поселены на земле. Книга Исаи 5.8. И настал день Иом кипура Десятый. со дня Рашхашаны. День великого прощения и милосердия с самого раннего утра у дверей домов начали появляться немногочисленные прохожие одетые в длинные одноцветные одеяния сдержанно поздравляющие друг друга с праздником и жрецы читали из скор поминальную молитву по умершим близким пост иом кипура начинался с заходом солнца предыдущего дня и заканчивался с появлением звезд в день текущий. Но на улицах города не было слышно радостного оживления грядущего праздника, задорных ребячьих выкриков, громких мужских голосов, звонких девичьих шуток. Шайхеты, уже несколько дней готовившие специальное кошерное мясо для верующих, напрасно ждут в лавках своих покупателей. Закрыты многие таверны и базары пусто в храмах иерусалимских. Только в одном храме много людей, и его массивные тяжелые двери закрыты с внутренней стороны, ибо в нем уже третий месяц находятся осаждаемые римлянами иудеи. В священный город пришла война, и, казалось, весь Иерусалим пропитан особым составом холодной грязи, горячей крови, солдатского и лошадиного пота, миазмами человеческого ужаса, страха, страданий. И теперь, даже в священный день Иом-Кипура, когда радость милосердия всемогущего Яхве переполняет сердца истинных иудеев, лики сынов иерусалимских исполнены скорби и страдания. Вот уже восемь недель два легиона Помпея осаждают храм и Иерусалима национальную святыню и главный религиозный центр всех верующих иудеев. Но почему так спокойно в городе? Почему горожане не ударят в спину римлянам, видя, как те безжалостно истребляют их братьев и сестер? Почему молчат жрецы иудейские? Увы, великие государства зачастую разлагаются извне. Удары внешних врагов только довершали это разрушение. Давний конфликт в Иудее между двумя религиозными группами – саддукеями и фарисеями – принял настолько непримиримый характер, что потребовалось вмешательство чужеземцев. Даже царская семья Маковеев оказалась разделенной этим конфликтом. Аристабул поддержал саддукеев, а его брат Гиркан высказался за фарисеев. Ожесточенные споры в храмах выплеснулись на улицы города привели к многочисленным схваткам и, в конечном итоге, к гражданской войне и интервенции римлян. И вот уже третий месяц неистовый Помпей ждет, когда падут стены храма Иерусалимского, и несколько тысяч сторонников Аристабула, запершиеся в нем, наконец смирятся перед римскими мечами или умрут в стенах храма. Еще вчера Помпей приказал своим легатам в пятидневный срок овладеть храмом, и едва солнце осветило городские стены, послышались крики погонщиков-мулов, подтягивавших к центру города баллисты, катапульты, скорпионы и другие метательные и стенобитные орудия. Римский полководец имел все основания сердиться. Восемь недель он торчит у стен храма со своими легионерами. Когда весь город сдался ему без боя. Да что город, Целые царство покорялись ему в менее короткий срок. Над ним будет смеяться весь Рим, недовольно подумал Помпей. В описываемый нами период ему исполнилось 43 года. Выше среднего роста, хорошо сложенный, Помпей выделялся среди римских магистратов приятной наружностью и спокойным уравновешенным нравом. Мягкие, откинутые назад волосы, чуть свисающие мясистые щеки, округлый подбородок, большой нос, живые, блестящие глаза. Таким был облик замечательного воина Древнего Рима. С ранней молодости, еще не сняв юношеской тоги, Помпей принял участие в походах своего отца Страбона. В 23 года он единственный из всех известных миру римских деятелей, был удостоен императорского титула за выдающиеся победы в ходе гражданских войн. Императорский титул в республиканском Риме провозглашался легионерами за особо выдающиеся заслуги и победы их полководцев. Он не имел ничего общего с тем словом император, которое позднее стало нарицательным для единовластных правителей. Зверства марианских диктаторов Цинны и Карбона переполнили гневом сердце молодого гнея Помпея, и, набрав три легионера-солдат, он на свой страх и риск выступил против марианцев. Одержав несколько убедительных побед, Помпей сумел привести свой корпус на соединение с армией Суллы. Сам Сулла назвал его императором, провозгласив его триумф. Позднее именно Помпею поручено было командовать армией оптиматов, высадившейся в Африке. Разгромив армию марианцев под командованием Демиция, Помпей получил тогда прозвище «Магн Великий». Сулла почти безгранично доверял молодому полководцу. Именно Помпею были поручены карательные экспедиции в Галлию и Испанию. Согласно специальному поручению Римского Сената, он подавлял восстание Сертория, громил базы киликийских пиратов, вместе с Красом уничтожал армию Спартака. Ему было доверено окончание труднейшей войны с Митридатом Понтийским и кавказские походы. Живи, Помпей, в любую другую эпоху его имя стало бы нарицательным для обозначения величайших подвигов и триумфов. Но на свою беду он оказался в истории на одном отрезке времени с Юлием Цезарем. Судьба была менее благосклонна поначалу к молодому Цезарю, но в конечном итоге она смирилась, уступая его гению, и в мировой истории нам осталось имя Гая Юлия Цезаря. Противостояние двух выдающихся людей изменило ход мировой истории, и побежденный Помпей отступил в тень, уступая блистательному величию посмертной славы победившего Цезаря. Но сегодня здесь, на холмах Иерусалимских, в тени душистого кустарника, раздраженный Помпей ждет последних сообщений своих центурионов, по предложению претора он приказал привести сюда гиркана и Аристобула, дабы брат убедил брата в безнадежности сопротивления его сторонников. Сегодня солнце особенно нестерпимо, и только прохладные городские сады дают возможность хоть как-то укрыться от этого слепящего зноя. Появился дежурный центурион. «Пришел гиркан коротко сказал римлянин. Помпей кивнул, морщись словно от зубной боли. Он не любил этого бородатого иудея, всегда одетого в темное одеяние, со скорбным лицом и тощей, нескладной фигурой. Аристабул нравился ему куда больше, но в политике нельзя было руководствоваться только личными симпатиями. Эту истину римский полководец усвоил с юных лет. Геркан появился неожиданно словно был выдавлен плотным горячим воздухом из кустарника, внезапно материализовавшись, как навязчивое видение. «Да пошлют тебе, боги, удачу!» — сдержанно приветствовал он Помпея. «Я послал за тобой», — начал без предисловий римский полководец, «чтобы ты в последний раз поговорил со своим братом Аристабулом. Или осажденные сдаются, или мы разрушим храм». «Через несколько дней все будет кончено. Я прикажу не брать пленных». Геркан молча слушал, не скрывая горевшей в его глазах ненависти. «Пусть они умрут все», — гневно сказал он римлянину. «Это вероотступники. У них нет ничего святого. Таких нужно истреблять без пощады». Ненависть в его глазах была слишком очевидна чтобы Помпей не понял, что она относится не только к соплеменникам иудеям, но в еще большей степени к чужеземцам римлянам. Он недовольно закряхтел, и в этот момент, раздвигая кустарник, появился декурион, доложивший о прибытии Аристабула. Царь иудеев Аристабул был совсем не похож на своего брата. Коренастый, плотный, неторопливый, он даже физически являл собой тип, резко отличный, противоположный Геркану. Глубоко посаженные глаза внимательно и спокойно глядели на вождя римлян. Помпей еще раз подумал о слишком частом несовпадении личных и государственных симпатий. Аристабул коротко кивнул Помпею, демонстративно отвернувшись от Геркана. «Оставьте нас одних», — сказал Помпей делая знак римлянам. Претор встревожился. «Великий, я не могу». «Я сказал, уйдите», недовольно махнул Помпей. «Еще не хватает, чтобы легионеры видели, что римский полководец боится двух иудеев», высокомерно подумал римлянин. «Ты знаешь, зачем тебя позвали?» спросил Помпей, когда они остались втроем. «Догадываюсь» кивнул Аристабул. «Ты думаешь убедить меня в бесполезности сопротивления? Напрасно. Я и без того в этом убежден. Но именно поэтому мы будем сражаться с римлянами до последнего человека». «Будьте вы прокляты, братоубийцы!» гневно сказал Геркан. «Милость всемогущего Яхве небеспредельна. Он явит вам свой грозный лик». Не знаете, не разумеете истины вы. Ходите во тьме, но вы умрете, как человеки и как всякий из князей. Это говоришь ты, — изумился Аристабул, поворачиваясь всем корпусом к брату. Ты, который поднял людей друг против друга. Ты, который пошел против своего брата. Ты, благодаря которому сейчас в городе чужеземные войска и ты смеешь упрекать нас. Воистину вы, фарисеи, великие мастера притворства, поднимаете к небесам уста свои, а язык ваш расхаживает по земле. Кто позвал римлян в Иерусалим? Из-за чего идет братоубийственная война, Гиркан? Разве ты не знаешь, что именно вы первыми начали эту братоубийственную войну? Разве не вы призвали на площадях и улицах бить бога отступников и предателей веры? Разве не вы своим религиозным фанатизмом раскололи народ надвое? И римляне вошли в город, ибо сказано, сыны человеческие только суета, сыны мужей ложь, если положить вас на весы, вы легче пустоты. «Неправда», — закричал Геркан, — «мы истинно служим Яхве, а вы отреклись от своих богов, забыли их, поэтому боги отвернулись от нашего города. Это вы, нечестивцы и богохульники, призывали отказаться от служения богам, насмехались над традициями и жрецами, оскверняли храмы своими нечестивыми разговорами». «И восстанет боже закричал Геркан. «И защитит дело свое, и вспомнит вседневное поношение ваше от безумного, ибо удаляющиеся от него гибнут, и боги истребляют всякого отступающего». «От кого удаляются?» — разозлился Аристабул. «От богов, которых придумали вы, которые удобны прежде всего вам» чтобы управлять народом, чтобы держать его в неведении и страхе. Вы предали иудейский народ, призывали чужеземцев и, значит, предали своих богов. И не тебе, Геркан, обвинять меня в богохульстве. Разве во мраке познают чудеса его и в земле забвение правду его? Господа Бога твоего бойся! поднял руку Геркан, и ему одному служи и его именем клянись. «Не богохульствуй!» — строго одернул его брат. «Нельзя клясться именем Бога и призывать врагов истреблять верящих в него!» Помпей, молча слушавший ожесточенную перепалку между братьями, решил, наконец, вмешаться. «Я позвал тебя, Аристабул, чтобы узнать!» «Можешь ли ты поговорить со своими сторонниками в храме?» — мягко спросил римлянин. «Я не сделаю этого», — покачал головой Аристабул, «И ты это знаешь, римлянин». «Ладно», — махнул рукой Помпей. «Ты мог бы спасти своих людей от истребления». «Они меня не послушают», — гордо сказал иудейский царь. Бесчестие для них хуже смерти» и в храме они будут драться до конца. — Иди, — гневно сказал римлянин. Аристабул, поклонившись, исчез в кустарнике. — Проклятый нечестивец! — закричал Геркан. — Он согласен на истребление иудеев ради своего честолюбия. — А ты, — в упор спросил Помпей, — ты не согласен? Глаза Геркана гневно сверкнули. Да, выдохнул он. Клянусь милостью Яхве, я согласен. Эти вероотступники должны умереть, ибо Господь учит карать вероотступников. Помпей содрогнулся. Любой вид религиозного или политического фанатизма был ему крайне неприятен. Воспитанный на традициях эллинской культуры, высокообразованный Помпей в душе скорее сочувствовал, вольнодумцам-саддукеям, чем лживым религиозным догматиком фарисеем Но в политике нельзя следовать личным симпатиям. Который раз с горечью подумал Помпей. — Я стою здесь уже три месяца, — зло сказал он. — Целые царства покорялись мне в менее короткие сроки. — Что мне делать, Гиркан? Напасть в субботу мрачно посоветовал иудей, неприятно улыбаясь. «В субботу?» – изумился Помпей. Понимая, как необходим им в дальнейшем союз с иудеей, римляне щадили религиозные чувства иудеев, и по субботам в дни священного отдыха для иерусалимцев римская армия не штурмовала стены храма. И вот теперь брат иудейского первосвященника – Советуют напасть в субботу. А твои соотечественники в городе, — усомнился Помпей, — что скажут они? — Пусть тебя это не волнует, — торжественно сказал Геркан. — Боги прощают все, сделанное во имя блага всемогущего Яхве. — Какой мерзавец, — огорченно подумал Помпей. — И это религиозный фанатик. Во имя собственных честолюбивых планов он готов на время отречься и от своих богов, и от своих соотечественников. А Гиркан, уже обернувшись к солнцу, горячо молил. «Боже, гордые восстали против меня, и скопища мятежников ищет моей души, не представляют они тебя перед собой. Но ты, Господи Боже, щедрый и благосердный, долготерпимый!» и многомилостивый, и истинный. Призри на меня и помилуй меня, даруй крепость твою, рабу твоему, и спаси сына раба твоего. Покажи на мне знамение во благо, да видят ненавидящие меня и устыдятся, потому что ты, Господи, помог мне и утешил меня. Помолившись, Гиркан обернулся к Помпею. «Нападай в субботу!» Коротко повторил он и, кивнув головой, зашагал в сторону, противоположную от солнца. Помпей долго смотрел ему вслед. Во время субботнего отдыха в жаркий полдень римляне, почти не встречая сопротивления, ворвались в храм. Гней Помпей совершил самое большое святотатство в своей жизни. Он вошел в главное храмовое помещение, куда мог заходить, только иудейский первосвященник один раз в год. Тора была осквернена, и по иудейским законам ее полагалось хоронить, как мертвого человека. Стоя на крепостных стенах, гиркан получивший, наконец, власть над всем городом, злобно провожал уходящее римское войско. Иудея становилась отныне провинцией Рима и в городе оставался римский гарнизон. И Геркан, уже утвержденный первосвященник Иудеи, проклинал от всей души гнея Помпея Магна. Да «Допадешь ты на глазах домочадцев своих, на глазах друзей и близких, и будешь ты убит, как пес, и не совершат над тобой положенного обряда», проклинал римлянина Геркан. Уходящие римляне разрушили храм до основания, и оставшаяся стена плача до сих пор стоит в Иерусалиме печальным и назидательным памятником иудейского народа. Спустя 15 лет после описываемых нами событий Помпей Великий был предательски убит на египетском берегу на глазах жены и сына. Тело его было осквернено, а голова выставлена на потеху врагам.